Подобные нападки на Черчилля в Палате общин отражали не только желание консерваторов лишний раз высмеять его. Консерваторы стремились сорвать его назначение на какой-либо значительный военный пост. Асквит, которого Черчилль сильно подвел в провалившейся операции в районе проливов, не хотел лишнего скандала, связанного с ним. Поэтому, когда генерал Френч заявил премьер-министру, что он намерен поручить Черчиллю командование бригадой, Асквитт категорически возразил. Он требовал, чтобы Френч не давал Черчиллю поста выше командира батальона. Генерал был расстроен. Получалось, что он не сможет сдержать данное слово. Но обстановка сложилась так, что Френч оказался бессильным что-либо сделать. Военный кабинет был недоволен главнокомандующим. Его дни на этом посту были сочтены, и он сам это прекрасно понимал. В то время он говорил Черчиллю, что держится на одном якоре. Действительно, не прошло и месяца, как Френча заменил генерал Дуглас Хейк. Френч попросил Хейка дать Черчиллю бригаду, но получил категорический отказ. Хейк заявил, что Черчилль, если он хочет быть военным, должен пройти всю лестницу военной службы последовательно продвигаясь по всем ее ступенькам. Черчиллю пришлось удовлетвориться званием подполковника. Он получил в свое распоряжение не бригаду, а пехотный батальон. Это было ударом по честолюбию Черчилля. Отныне перед ним открывались лишь две перспективы: или тянуть лямку рядового армейского офицера что могло закончиться гибелью от немецкой пули или ранением, или же отказаться от армейской службы, используя связи и положения члена парламента, вернуться в Англию и заняться политикой. Последний вариант был связан с большой неловкостью, учитывая демонстративный уход Черчилля на фронт. Можно себе представить, как изо дня в день нарастала у Черчилля ненависть к Асквиту, когда он, Поздней холодной осенью 1915 года сидел во Франции в грязных окопах на передовой.